Глава семнадцатая «Марика, мы завтра уезжаем на переговоры с Випсумом. Проверь еще раз, чтобы были готовы все документы», — сказал Гордон, не отрываясь от подписания бумаг, которые утром я сразу же подсунула ему. «Конечно, мистер Андерли, все уже готово, не беспокойтесь». Заверила я начальника и поправила прическу, которую сегодня с утра тщательно укладывала, стараясь подчеркнуть пышность волос и сделав завитки круче. На мне было красивое красное платье в белый горошек с рукавом три четверти и бежевые туфли. «Вот эти подпишите, пожалуйста!» Положила Верховному еще несколько листов для подписи. «Это что?» — спросил Гордон, уставившись в вырез моего платья. «Грудь». Я выпрямилась и удивленно приподняла брови, не понимая, зачем он такое спрашивает. «Я про кулон, Марика». Его бровь изогнулась, а в глазах заплясали смешинки. В лучах яркого утреннего солнца, казалось, словно в водах Южного моря отражаются солнечные блики. «Ой!» Я осознала, что сморозила глупость — <с Nerd> «Это амулет. Я его сама сделала». С гордостью продемонстрировала я начальству кулон в виде круга из розового кварца. Мм, задумчиво кивнул Гордон. «Для чего он?» «Для любви», — тихо произнесла я и смутилась. «Для того, чтобы привлечь любовь точнее, но уточнять своему начальнику такие подробности не стало». «Я как-то давно сделала этот амулет, а сегодня решила надеть. Вообще-то, должен был быть в форме сердца, но когда я его делала, подходящей заготовки не нашлось». «Ты делаешь амулеты?» «Да, я увлекаюсь созданием амулетов и хочу открыть лавку по их продаже», — оживилась я. «И у тебя уже есть заказы? Ты для кого-то их делаешь?» Мужчина откинулся на спинку кресла и покрутил карандаш в пальцах. «Да нет!» — потупила я взгляд и закусила губу. «Понимаете, я не смогла поступить в Ведьмовской колледж, когда приехала в столицу, провалила один небольшой экзамен, но два других сдала она отлично, поэтому пришлось учиться не на магической специальности». Когда я сдам экзамены на пятый круг, я собираюсь получить лицензию, чтобы изготавливать амулеты для продажи. Марика, я верю, что у тебя все получится. Ты точно достигнешь цели. Серьезно посмотрев на меня, произнес верховный. Я смущенно улыбнулась, а в груди стало тепло и хорошо. Спасибо, мистер Андерли, я буду стараться. Он верил в меня. Еще кто-то верил помимо мамы и бабушки, ну и моего кота, конечно. Захотелось покружиться и запеть. Тепло, словно от солнца, шло от Гордона, согревая изнутри и разгоняя кровь по венам. Его слова зажгли во мне какой-то внутренний огонь. Я вылетела в приёмную, сияя от радости, и встретилась с грозовой тучей, вернее, с Эйлой, которая уставилась на меня злобным взглядом. «Доброе утро», — выдавила я из себя, еле сдержалась, чтобы не скривиться. Доложите о вас?» Она молча кивнула. Я сделала каменное выражение лица и села за стол, чтобы активировать кристалл связи с Верховным. Можно было и лично зайти в кабинет Гордона, но хотелось побесить Сейлу. Только я поднесла палец к кнопке, как злобная гарпия подлетела ко мне. «Ты думаешь, у тебя получится заполучить Гордона?» — прошипела девушка, злобно сузив глаза — Я опешила. Сейла наклонилась ко мне ближе, опершись руками о край стола. «Ничего у тебя не получится. Он не любит ведьм. И вообще, ты не в его вкусе». «А кто в его вкусе? Такая наглая и грубая девица, как ты, которая стелится перед ним и бегает, будто собачка?» — сорвалась я. «Раз она перешла все границы дозволенного, то и я не буду молчать». «То-то я вижу, как он с тобой под руку уже в храм венчаться идет. ага. О, да ты нарядилась во все белое, не как сегодня у вас и есть день бракосочетания». Сейла побагровела и нагнулась ко мне еще ближе, собираясь высказать что-то нелицеприятное и плюнуть в меня ядом, не знаю». Эта гадюка на способна, но именно этого маневра я и ждала. Ее длинный хвост, перекинутый через плечо, как раз окунулся в открытую банку с чернилами. Боковым зрением я наблюдала, как кончики волос Сейлы приобретают синий окрас. И я случайно чуть качнула стол, вся жидкость из чернильницы вылилась на Сейлу. Белоснежная блузка и кремового цвета брюки покрылись грязными пятнами. Она ахнула, отпрянув от стола, и с дуру решила отряхнуться, испачкав еще и руки. А живописные кляксы появились даже на ее бежевых замшевых ботинках. Я откинулась в кресле и скрестила руки на груди, иронично приподняв бровь. «Ах ты!» — зашипела Сейла с перекошенным от злобы лицом. «Ты пожалеешь! Поняла меня? Уясни! Гордон мой!» Красная, как маков цвет, Сейла направилась к выходу из кабинета. «Не связывайся никогда с ведьмой! Не учила тебя такому мама!» Спокойно произнесла я ей в спину. Девушка запнулась на миг, но не обернулась, Пару мгновений она постояла с прямой спиной и вышла из приемной, громко хлопнув дверью. Я выдохнула и сутулилась. При Сейле я храбрилась, старалась казаться уверенной, но, честно говоря, особой смелостью не обладала. Я боюсь открытых конфликтов, а о том, чтобы с кем-то подраться, даже думать страшно, поэтому старалась обходить разногласия стороной. И теперь от волнения у меня затряслись руки, а внутри все задрожало, зазвенело, словно лопнули гитарные струны. Я ведьма, и, конечно, много чего могу применить против Сейлы, но воевать открыто нельзя. Она оперативник, и ей ничего не стоит сильно подпортить мне жизнь. Она легко могла бы сфабриковать дело, подстроить что-то. Я задрожала еще сильнее. «Нет, Верховный же не даст меня в обиду. Он все поймет и спасет, если что. Сейла всех женщин рядом с Гордоном видит своими конкурентками, а влюбленная женщина с упертым характером страшна в своих деяниях на пути к цели. Но Гордону она же не нужна. А если бы я так любила мужчину, как она, на что бы я пошла?» «И если бы этим мужчиной был мой новый начальник?» Сердце вдруг забилось быстрее, пульс участился. Я вскочила с места, зашагала по кабинету и нервно потрясла руками. А потом остановилась, вспомнив аромат весны и солнца, исходивший от верховного мага, силу его рук и надежность скалы. Его губы, что почти коснулись моих, и поняла. «Гордон для меня тот мужчина, за которого стоит сражаться. Тем более я вижу, надо признать, что мои надежды на главный приз, сердца верховного мага, не напрасны. Его взгляд, улыбки, слова и прикосновения дают надежду. Мы можем с ним быть вместе». Я поправила прическу, накрасила ярче губы и пошла мстить а точнее добиваться справедливости для женщин маг-контроля и защиты их поруганной чести. Пройдя по коридорам, я дошла до нужного кабинета главного юриста маг-контроля Лотера Перрона, выдохнула и нацепила милую улыбку. Зайдя внутрь, поздоровалась. «Добрый день, мистер Перрон!» Старый Ловилас расплылся в слащавой улыбке и прошелся масляным взглядом по мне с головы до ног. Я еле сдержалась, чтобы не сказать ему гадость и поставить на место. «Проходи, душечка, всегда тебе рад!» «Мистер Перрон, подпишите, пожалуйста, эти документы, они срочно нужны Верховному». Документы мне и правда нужно было подписать, но не так срочно, как я все преподнесла. Я положила папку прямо перед ним. Я еле сдержалась, чтобы не поморщиться, когда старый Лавилас сосредоточенно разглядывал мою грудь, видневшуюся в вырезе платья. «Конечно, милая!» Он вскочил из-за стола, подбежал ко мне и, схватив руку, поцеловал. Наверное, даже можно сказать, облизал. «Как ты сладко пахнешь, моя конфетка!» Не выпускал он мою руку из своей потной ладони. «Спасибо, мистер Перрон. Подпишите, пожалуйста. Мне надо их сейчас отнести начальнику». Холодным деловым тоном произнесла я. «Конечно, красавица. Для тебя все что угодно. Ну надо же, какая милая пташка у нас в маг-контроле завелась». Продолжал кружить возле меня лотер и вдруг наклонился к уху, вернее, еле дотянулся, так как был ниже меня ростом. «Ты составишь мне вечерком компанию за чашечкой кофе? Приходи ко мне после работы в кабинет, посидим, поболтаем». Рука мистера Перрона погладила мою спину и остановилась чуть ниже поясницы. Я сцепила зубы, посчитав про себя до трех, выдохнула незаметно и сжала кулаки до боли, так что ногти впились в нежную кожу рук. Я подумаю об этом, мистер Перрон. Ты разобьешь мое сердце, милое, если не придешь. Он взял мою руку и опять обслюнявил ее. Документы, мистер Перрон, напомнила я с непроницаемым лицом. «Да, конечно!» Юрист вдруг оттянул галстук, его лицо покраснело, он часто задышал и покосился на закрытое окно. Престарелый Лавилас подошел к столу, ярко-красные пятна проступили на его щеках и шее, на лбу появилась испарина, а дыхание сбилось. Он вдруг закашлялся, глаза заслезились, Алые пятна проявились теперь на лбу и даже на ушах. Мистер Перрон чихнул, и из его глаз слезы полились градом. Я с интересом наблюдала. Какая прелюбопытная картина передо мной открывалась. Картина под названием «Аллергия на блуд». «Что-то мне плохо. Открой окно!» Просипел он, оттягивая галстук, вдыхая воздух открытым ртом. «Сам иди, открывай!» — сбросила я с себя маску вежливости. У красномордого Лавиласа округлились глаза. Он начал хватать воздух, словно рыба, выброшенная на берег моря. «Ты сейчас возьмешь ручку и напишешь чистосердечное признание!» — угрожающе начала я. «Да ты!» — мистер Перрон начал тяжело вставать из-за стола с перекошенным злобой лицом, Но вдруг на его носу вскочил огромный волдырь. Он скосил на него глаза, а тот возьми и лопни. Лотер тяжело осел на кресло. «Конечно, все напишу», — покорно сказал он. «Пиши всю правду. Как пристаешь к женщинам маг-контроля, как ты их лапаешь и склоняешь к постели». Мистер Перрон взял чистый листок бумаги и начал быстро писать. Я зорко наблюдала, стоя рядом. «Да, получилось!» Я знала заранее, что этот урод поцелует мою руку и тем самым зелье попадет в его организм. «Пришел час расплаты, сволочь!» Я намазала кожу специальным составом, который примерно на полчаса лишает человека возможности сопротивляться чужой воле и заставляет говорить правду. «Не очень законно, но, я уверена, в этом случае все меры хороши». «Я очень сильно надеялась на своего начальника, что, узнав правду о приставаниях к девушкам мистера Перрона, Верховный не накажет меня за незаконное применение магии». На это и был расчет. «И я еще кое-что добавила в этот состав. Очень интересный ингредиент». Он вызывает аллергию на женщин. Да, есть такой, для лавеласов и изменников, обманутые жены у ведьм заказывают. Подмешивают в еду или питье, и если мужчина прикасается к любым женщинам, у него начинается аллергия. Сыпь, заложенность носа, слезы из глаз бегут, и чихает он каждую минуту. «Себя я обезопасила и нанесла прослойку из специального защитного крема между моей кожей и зельем для нерадивого лавелласа. Так что на меня раствор правды не подействует, и я быстро смою все после того, как он напишет признание. «Пиши, пиши! Про Бристоль, про остальных девушек пиши!» Лотер потел, его рука дрожала. Он пытался сопротивляться зелью, но тщетно. А написал аж пять листов про свои мерзкие деяния. «А теперь пойдем к верховному магу, и ты ему лично, чистосердечно, во всем признаешься». И мистер Перрон послушно проследовал за мной в кабинет начальства. «Мистер Андерли, тут к вам пришел мистер Перрон», — объявила я с торжественной улыбкой. Гордон кивнул, и я пропустила в пасть льву бессовестного Перрона. «Верховный так все не оставит, я уверена». Я быстро смыла мазь и, вернувшись к кабинету начальства, нервно заходила взад-вперед перед дверью. Еле дождалась, когда из кабинета Гордона вылетел красный Перрон. Я заглянула к верховному магу. Нахмуренный Гордон прислонился к столу, скрестив руки на груди. «Заходи!» — произнес он жестким тоном. Вот тут я чуть струхнула, кое-как сглотнула разом заострявший ком в горле. Но даже если сейчас начальник отругает меня, я буду стоять до конца. Нельзя такому ублюдку, как Перрон, оставаться безнаказанным. «Марика, скажи мне, пожалуйста, ты знала, что мистер Перрон <кхм>, ведет себя неподобающе с девушками в нашем маг-контроле?» Во рту пересохло. Вдруг он не поверит мне? «Я...» «Мистер Андерли, вы не представляете, какая он сволочь. Он всех девушек лапает, зажимает по углам и склоняет их к близости. Девушки в маг-контроле от него прячутся по углам, еле сдерживая слезы. Это жутко противно, когда тебя трогают без спроса и принуждают к чему-то. Это отвратительно. Так нельзя поступать с женщинами». Под конец своей тирады я расстроилась и голос получился жалобным. Тише, Марика, расскажи мне все подробнее. Гордон подошел ближе и спросил низким голосом. Он и к тебе приставал. Да, быстро закивала я и добавила: но не так, как к Бристоль. Он ее домогается, угрожает, заставляет лечь с ним в постель. И она не одна такая у нас. Вам не понять, вы же не женщина. Это ужасно. Ты не можешь дать отпор мужчине, пожаловаться. У некоторых девушек нет защиты. Мужей, братьев, отцов. Они боятся увольнения. У некоторых слабый характер, поэтому они не могут противостоять. Терпят все. Такие уроды, как мистер Перрен, ломают их жизнь». Мак молчал, в его глазах мелькнули грозовые тучи, закрыв свет, и на лицо легла тень. «Почему ты не пришла ко мне раньше?» «Я тут недавно, и пока ко мне так сильно он не приставал, но я познакомилась с девушкой, которой Перрон угрожает изнасилованием, и она не одна такая, поверьте мне, мистер Андерли!» Заломила я в отчаянии руки. «А почему они не пришли ко мне?» Удивленно спросил верховный маг. «Мистер Перрон – важная шишка в маг-контроле, и он выбирает девушек для своих домогательств, которые ниже по статусу и по должности, тех, кто побоится пойти и пожаловаться кому-то. Они не хотят потерять работу. Позови ко мне этих девушек». Гордон потер подбородок. «Мистер Андерли!» залепетала я, испугавшись, что он всех сейчас уволит и никому не поверит. «Не бойся и скажи им, пусть не беспокоятся, я решу эту проблему. Пэрон безнаказанным не уйдет. я тебе верю». «Сейчас уже бегу за ними», просияла я. Уговорить девушек маг-контроля, пострадавших от домогательств, Перона прийти и рассказать все верховному магу оказалось нелегко. Они боялись и не верили, что Наглеца уволят, но Бристоль мне поверила, и мы в итоге уговорили остальных пойти с жалобами на Ловиласа к Гордону. И вот еще три коллеги рассказали свои истории мистеру Андерли. Я присутствовала при их откровениях, помогала писать заявление на престарелого кабеля. От их рассказов катились слезы по щекам, а сердце неприятно кололо. Слава единому до насилия Перна все же не дошел, но с Бристоле уже был на грани. С каждым словом девушек Гордон становился все мрачнее и мрачнее. Казалось, тучи сгущались в кабинете, а солнце и вовсе померкло. Я физически ощущала тяжесть обстановки. Мне нужны ваши показания в письменном виде, произнес Верховный, встал, заложив руки в карманы и прошелся по комнате. Потом остановился напротив бедных девушек. Я вас уверяю, мистер Перрон будет строго наказан по закону. Во-первых, за эти преступления он сядет в тюрьму на месяц. Во-вторых, будет уволен из маг-контроля с позором и с занесением в личное дело статьи о домогательствах и преследовании на рабочем месте. Поверьте, после такого он никогда больше не устроится на нормальную работу. «Спасибо, мистер Андерли!» Поблагодарили его девушки со слезами на глазах и, наконец, заулыбались. Я направилась из кабинета вместе с ними, но услышала «Марика, задержись». Я повернулась к мужчине. «Твои методы добычи информации не совсем законны», — сверлил меня холодным взглядом начальник. Конечно же, я об этом знала и понимала, что он узнает о том, что я применила к Перрону. Недаром же Гордон — верховный маг королевства. Но что было делать? Такие, как Перрон, сами не пришли бы каяться. «Мистер Андерли», — быстро начала говорить я. «Я хотела помочь. Для женщины такое обращение — травма на всю жизнь. Мистера Перрона отделяла тонкая черта от применения физического насилия. И все же, Марика, ты могла просто прийти ко мне и рассказать. Я тебе уже говорил, все свои проблемы ты рассказываешь мне, а я решаю их за тебя». Гордон был хмур и недоволен. «Простите, мистер Андерли, я...» «Ты мне не доверяешь?» Он сделал шаг ко мне. «Я вам верю, конечно, извините». Пока Покаянно покачала головой, опустив взгляд в пол. «Хорошо, Марика, ты молодец, храбрая девочка». Я удивленно посмотрела на мага. Он меня не отругает, не сделает выговор. А Гордон просто улыбнулся. Скупо и немягко, но улыбнулся. Вскоре мы с пострадавшими от рук над девушками наблюдали, как юриста вывели в наручниках из кабинета и торжественно проводили в тюрьму. Он был подавлен и прятал глаза. Красные пятна так и не прошли, а багровые уши ярко выделялись на плешивой голове. «Марика, а твое зелье, которое вызывает аллергию на женщин, еще долго будет действовать?» Спросила Бристоль, которая просияла и заулыбалась, увидев красномордого юриста в наручниках. «Срок его действия — полгода». «О, а как же его жена?» — округлила глаза Бристоль. «Это касается всех женщин. Его жена все равно узнает, за что сел в тюрьму гнусный Пэйрон, и, надеюсь, она его бросит. Не думаю, что его жена захочет быть с таким человеком, а за эти полгода у него выработается страх. Он больше не будет лезть к женщинам, побоится нового приступа аллергии. «Марика, спасибо тебе!» Бристоль кинулась обнимать меня. В ее глазах блестели слезы счастья и облегчения. Все закончилось, преступник наказан. Иногда не надо бояться отстаивать себя и свою жизнь». А справедливые люди, такие как мистер Андерли, есть на свете.